и сплю по три с половиной 4 часа. До поступления в институт страны я не видел, моря тоже, и вообще нигде не был, поэтому на летние каникулы решил совершить путешествие по стране. Не имея ни копейки денег, минимум одежды, только спортивные брюки, спортивные тапочки, рубашку и соломенную шляпу, Вот в таком экзотическом виде я покинул Свердловск. Еще, правда, у меня был из искусственной кожи чемоданчик, маленький, буквально сантиметров двадцать на тридцать. Выпускались такие. Там лежала еще одна рубашка, ну и если что-нибудь удавалось из продуктов где-то заработать, я туда же складывал. Поездка эта, конечно, была совершенно необычной. Со мной сначала поехал однокурсник, но через сутки он уже понял, что ему наше путешествие не осилить, и вернулся обратно. А я поехал дальше. В основном на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике. Не раз, конечно, милиция снимала. спрашивает куда едешь? Я говорю, допустим, в симферополь к бабушке. На какой улице проживает? Я знал, что в любом городе есть улица Ленина, поэтому называл «безошибочно», не отпускали меня. А задачу я себе такую поставил. Ночь еду, приезжаю в какой-то город, выбирал, естественно, города известные, и осматриваю целый день, а иногда и два. Ночую где-нибудь или в парке, или на вокзале, и дальше в путь на крыше вагона». Из каждого нового города писал письмо в институт своим ребятам. И вот такой у меня получился маршрут. Свердловск, Казань, Москва, Ленинград, снова Москва, Минск, Киев, Запорожье, Симферополь, Евпатория, Ялта, Новороссийск, Сочи, Сухуми, Батуми, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Куйбышев, Златоуст, Челябинск, Свердловск. Этот путь я проделал за два с лишним месяца. Приехал весь, конечно, оборванный. Спортивные тапочки у меня были без подошв, просто так, для сказать, формы и красоты. Идешь на самом деле почти босиком, а всем кажется, что в тапочках. Шляпа тоже насквозь похудилась. Ее пришлось выбросить. Спортивные штаны основательно просвечивали. Когда выезжал, были у меня еще и часы старинные, старые, большие. Подарил мне дед. Но эти часы, как и всю одежду, я проиграл в карты. Буквально в первые дни, как только выехал из дома. Было это так. В тот момент в стране шла амнистия, заключенные возвращались на крышах вагонов, и однажды они ко мне пристали. Их было несколько человек, и говорят... «Давай играть в буру». А я знать не знал вообще эти карты, в жизни не играл и сейчас терпеть не могу. Ну а в такой обстановке не согласиться было нельзя. Они говорят «давай играть на одежду». И очень скоро они меня разделили до трусов. «Все выиграли». А в конце они говорят, «Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона, и всё и привет. Найдем такое место, чтобы ты уж основательно приземлился. А если выиграешь, мы тебе все отдаем». Что дальше произошло, сейчас мне сложно понять. Или уже я стал понимать в этой буре кое-что потому как опыт приобрел, постепенно проигрывая то шляпу, то рубашку, то тапочки, то спортивные штаны, или потому что они вдруг пожалели меня, что-то человеческое проснулось в них, а это были уголовники, выпущенные из колонии, в том числе и убийцы, тогда прошла большая амнистия. В Свердловской области таких колоний порядочно В общем, я выиграл, до сих пор не могу понять, как это случилось. Все они вернули, кроме часов. После этой игры они меня больше уже не трогали, а даже зауважали. Сбегают за кипяточком, поделятся. Кто-то даже кусок хлеба давал. Не доезжая до Москвы, они все разбежались, потому что знали, через столицу им не проехать. Потом я ехал на крыше в основном один. Помню, в Запорожье, когда уже совсем оголодал, случайно встретился с одним полковником. Он и говорит, мне надо поступить в институт.